Пункт 4. Иисус Христос – Искупитель всех человеков. Мы не способны постичь ни высшего блаженства, в котором пребывал Адам, ни сути первородного греха, ни нашей ему сопричастности, передаваемой из поколения в поколение. Все это произошло в мире, столь отличном от нашего нынешнего мира, что понять его нашим нынешним сознанием – Мы просто не можем. Да нам и бесполезно это знание, которое ничего не изменит в людском деле. Нам важно знать одно. Мы горестно ничтожны, греховны, отторгнуты от Бога. Но грехи наши искуплены Иисусом Христом. Доказательствами этого изобилует наша земная юдоль. Доказательство и того, что мы греховны, и того, что грехи наши искуплены Иисусом Христом дают нам, с одной стороны, безбожники, коснеющие в своем равнодушии к христианской вере, с другой стороны, иудеи, ее заклятые враги. В земной нашей жизни он берет на свои плечи любые тяготы, но отвергает наслаждение. Он любит ближних своих, но, не ограничиваясь их кругом, изливает милосердие и на своих врагов, и даже на врагов Бога. Иисус Христос для всех людей, Моисей для одного единственного народа. Иудеи, благословенные в Аврааме, Я благословляю благословляющих Тебя, но и благословятся в семени Твоем все народы земли. Парум эстут, мало того что. Люмен ад ревелационем гентиум. Свет к просвещению язычников. «Нон феце талитер омни национи». «Не сделал он того никакому другому народу», — говорил Давид, когда речь шла о законе. Но если речь идет об Иисусе Христе, следует сказать «феце талитер омни национи парум эстут». «Сделал он это всем народам, мало того что...» и так далее. Исайя. Лишь одному Иисусу Христу дано всемирное бытие. Даже церковь приносит жертвы, радия лишь о верных своих. Иисус Христос принял на кресте, принес себя в жертву, радия всех людях. Утверждать, что «омнес» всегда означает «все без изъятия», значит впадать в ересь, точно так же, как утверждать противоположное. «Бибете экс ок омнес» — «пейте из нее все». Гугеноты впадают в ересь, когда относят это ко всем без исключений. «Инкво омнес пекаверунд» — «в нем все согрешили». Гугеноты впадают в ересь, когда делают исключение для детей истинно верующих христиан. Вывод из этого должен следовать отцам церкви и сложившейся традиции» дабы сделать правильный вывод, потому что стоит отклониться в ту или другую сторону, и нам уже грозит опасность впасть в ересь. Явные разноречия в Евангелиях Обряды искупления всех людских грехов, например, уподобление его солнцу, которое восходит над всеми людьми, обозначают именно всеобщность искупления но составляющие этих образов вмещают в себя понятие исключений, например, иудеи-избранники, за исключением язычников. Тем самым утверждается существование исключений. Иисус Христос — искупитель грехов всех человеков. Да, потому что отдал себя в жертву, как человек, выкупающий всех, пожелавших прийти к Нему. Если кого-то из них в пути настигла смерть, что ж это его беда, но то, что он принес себя в жертву во искупление их грехов, остается в силе. Это рассуждение уместно в случае, когда тот, кто искупает грехи, и тот, кто предотвращает смерть – два разных лица. Но к Иисусу Христу это не относится, ибо в нем воплощены и тот, и другой. Нет, потому что, если Он Искупитель, то не может владычествовать над всеми. Таким образом, по самой своей сути Он Искупитель. Говоря, что Иисус Христос принял смерть не за всех людей, вы поощряете порочное желание необдуманно сделать для каких-то людей исключение и тем самым ввергнуть их в отчаяние, вместо того, чтобы развеять Его и вселить надежду. Ибо соблюдение внешних установившихся обрядов помогает нам взращивать в себе внутренние добродетели. Иисус Христос никогда не выносил приговора, не выслушав обвиняемого. Иуди Амица отквитва нисти, друг для чего ты пришел. Тот же вопрос человеку, который вошел не в брачной одежде. Мир существует, чтобы вершилось милосердие и правосудие, словно люди враги Господа, а не творение рук Его, творение которым Он по великой благости своей дарует довольно света, чтобы нашли путь к Нему, жаждущий найти Его и следовать за Ним, и строго карает, если они отказываются искать Его и следовать за Ним.